Глава 105. 6 месяцев спустя. Джаспер умер в больнице, не приходя в сознание. Оказалось, он был богат, и всё отошло тёте Алисе. Других наследников у Джаспера не обнаружилось. Тётя Алиса поступила очень благородно, как говорит мама. И теперь у нас, кажется, нет проблем с деньгами, по крайней мере, сейчас. В своём колл-центре мама получила повышение, А папу ждут несколько собеседований по работе. Я надеюсь, что мы снова переедем, как только закончится ремонт. Не благодаря тебе, дружище, сказал папа, но он шутил, кажется. У нас будет достаточно большой дом, чтобы выделить Альфи отдельную комнату. Мама и папа уже начали процесс усыновления. К нам много раз приходили Санджит и другие люди из социального обеспечения. Кажется, всё хорошо. Альфи станет моим старшим братом очень сильно старшим. И у него будет большой книжный шкаф для необыкновенного собрания сочинений Чарльза Дикенса. Либи тоже радуется, но, может быть, потому, что у нас будет биффа. Кстати, Иниго де Ломба перешёл в другую школу, всего лишь в Монкситон Хай, но и это достаточно далеко. В последний день он подошёл к нам с Альфи и сказал: "Линклинтер, Монк, что не так с вами обоими?" Вы что скрываете? И эти ваши тайны будут мучить меня вечно. Вечно, сказал Альфи. Это очень долго для ломбра. Вечность длится, пока ты не взбунтуешься. И мы ушли, оставив его в замешательстве. А за углом одновременно подняли руки и дали друг другу пять. Рокси. Рокси просто Рокси. Она взяла манеру называть Альфи стариком. Вроде да поможет тебе бог, Альфи, старик. Это звучит прикольно, но смысл шутки понимаем только мы. Альфи сделал себе зубы и теперь выглядит прекрасно. Он ходит в театральный кружок вместе с Рокси, и по её словам, очень хорошо играет стариков. Хм, забавно. Благодаря Санджити, она говорит, что попросила сделать ей одолжение. При съёме Минто сделали наклонный подъёмник. Она больше не ходит на костылях, и каждые несколько дней её громкий вибрирующий голос доносит до нас гимн через тонкие стены. Да будет слава тебе, воскресший сын-победитель, бесконечна победа, которую ты одержал над смертью. Она не всегда попадает в ноты, но Рокси утверждает, что пение лучше никогда не слышала. Возвращаясь к пению Мы сидели в машине и подпевали Песни, которые передавали по радио Надо же, Альфи называет его Беспроводным громкоговорителем И он, Альфи, взял очень низкую ноту Ноту, которую поют Настоящим басом Оу-я-я-я oh, yeah. Мама нас услышала Ого, как ты поешь, Альфи Сказала она У тебя ломается голос Ты взрослеешь Я посмотрел на Альфи. Он робко улыбнулся, а потом быстро-быстро заморгал, словно старался не заплакать. Впрочем, Альфи никогда не поймёшь, сколько бы ты его ни знал. Конец.